Я просидел на этой площади одиннадцать дней. Каждый день пил кофе, ел пончики и просто смотрел на лица тысяч проходивших мимо людей. Если не считать бессмысленного короткого разговора с подошедшей тогда хорошо одетой женщиной, за все это время я ни с кем словом не обмолвился. Ничего особенного я не делал, и ничего особенного не происходило. Однако даже после одиннадцати дней почти полного вакуума я так ни к чему и не пришел и по-прежнему блуждал в сложном запутанном лабиринте, не умея развязать самый простой узел. Но на одиннадцатый день вечером произошел странный случай. Было воскресенье, и я засиделся на своем месте, рассматривая людей дольше обычного. По воскресеньям публика в Синдзюку совсем не та, что в обычные дни. Часа пик тоже нет. Вдруг в глаза мне бросился парень с чёрным чехлом ангитары. Среднего роста, в очках, в чёрной пластмассовой оправе, с длинными волосами до плеч, в синих джинсах и джинсовой рубашке, много повидавших в белых кроссовках. Он прошёл мимо, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Меня как ударило, когда я его увидел. Сердце ёкнуло. «Я же знаю этого парня!» Где-то его встречал. Чтобы вспомнить, понадобилось несколько секунд. «Это же певец, которого я видел в ту ночь в баре в Саппоро!» «Точно он!» Вскочив со скамейки, я поспешил за ним. Парень шёл не спеша, почти лениво, так что догнать его не составило труда. Подстроившись под его походку, я зашагал за ним метрах в десяти позади. Мне страшно хотелось окликнуть его. «Послушайте, ведь это вы пели в Саппоро три года назад. Я вас там слышал». «Вот как», — сказал бы он. «Спасибо, спасибо». «А что дальше?» В тот вечер моя жена сделала аборт, а недавно она от меня ушла, спала с одним. «Это что ли говорить?» Я решил просто идти за ним и посмотреть, что будет. А может, по дороге какая-нибудь идея придет в голову. Парень уходил от вокзала все дальше. Оставив позади небоскребы Синзюку, он перешел шоссе Оме и двинулся в сторону Иоиоги, весь глубоко в своих мыслях. Видно, дорога была ему хорошо знакома. Он шел вперед, без всяких колебаний, не оглядываясь. Шагал в том же темпе, глядя прямо перед собой. Я следовал за ним, вспоминая тот день, когда Кумика сделала аборт. Саппора, начало марта, твердая, промерзшая земля. В небе время от времени начинают кружиться снежные хлопья. Я снова очутился на тех улицах, вдохнул грудью стылый воздух. Увидел белый порог от дыхания людей. И тут меня осенило. Тогда-то и начались все эти перемены. Точно. Это был поворотный момент, когда течение происходящих вокруг меня событий стало менять направление. Если подумать, аборт имел очень большое значение для нас обоих. Но тогда я этого как следует не понимал. Зациклился на самом аборте. А самое главное, может, совсем в другом. Я должна была это сделать, Думала, так лучше и для тебя, и для меня. Но есть кое-что, чего ты не знаешь. Не могу пока передать это словами. Я от тебя ничего не скрываю, хотя до сих пор не знаю наверняка. Вот поэтому и не могу выразить. Было ли это самое кое-что на самом деле? Кумик тогда не была в этом уверена. Конечно, это больше было связано не с абортом, а с беременностью, с ребенком, который жил в ней. Что же это могло быть? Что привело ее в такое смятение? Может, у нее была с кем-то связь, и она не захотела от него рожать? Нет, это исключено. Ведь она сама заявила, что это невозможно. Это точно был мой ребенок. И все-таки было что-то такое, о чем она не могла мне сказать. И это что-то имело самое непосредственное отношение к решению Кумико уйти из дома. Вот с чего все началось. Я никак не мог понять, что за всем этим скрывается, какой секрет. Меня оставили блуждать в темноте одного. Единственное, что я знал наверняка, пока я не открою для себя тайну, которая стоит за этим что-то, — Кумико ко мне не вернется. Я почувствовал, как внутри стало тихо закипать злость. Злость на это невидимое мне что-то. Я потянулся, сделал глубокий вдох и попробовал унять колотившееся в груди сердце. Но злость, как вода беззвучно, растекалась по всему телу. Злость в перемешку с грустью. И не было никакой возможности разможить ее обо что-нибудь. Избавиться от нее навсегда». А парень продолжал все в том же темпе отмерять шаги. Перешел через пути линии Адакью, миновал торговую улицу, какой-то храм, прошел несколько переулков. Я преследовал его, стараясь соблюдать дистанцию, чтобы он меня не заметил. Он и не подозревал, что за ним следят. Во всяком случае, даже не обернулся ни разу. Чем-то он... «Не похож на обычных людей», — подумал я. «Не то что назад. Он и в сторону ни разу не посмотрел. О чем он так сосредоточенно думает? А может, и не думает ни о чем вовсе». Скоро парень свернул с оживленных улиц в тихий квартал, где выстроились двухэтажные деревянные дома. Улочки там были узкие, извилистые, по обе стороны теснились, прижимаясь друг к другу ветхие строения. Меня поразило, что вокруг ни души. Больше половины домов пустовало. Двери, забиты досками, на них таблички с надписями «Под строительство. То здесь, то там, как выбитые зубы изъяли пустыри, заросшие сорняками и огороженные проволочной сеткой. Похоже, квартал собирались скоро снести и на его месте построить новые небоскребы. Перед одним домом, где еще жили люди, стояли горшки с вьюнками и какими-то другими цветами. Валялся на боку трехколесный велосипед, а в окне на втором этаже сушились полотенца и детский купальник. Кошки, растянувшись на подоконниках и у подъезда, провожали меня ленивыми взглядами. Вечерело, но было еще светло, хотя улица уже опустела. Я плохо представлял себе, где очутился. Не сказал бы, где север, а где юг. Где-то в треугольнике между Иоиоги, Сэндагай и Харадзюку. А может и нет. Так или иначе, но оказалось, что в центре города есть такое забытое место. Улочки там были настолько тесные, что едва могли проехать машины. Поэтому квартал как-то упустили из виду, и у строительных компаний долго не доходили до него руки. Когда я там очутился, мне показалось, что время вернулось на 20-30 лет назад. Нескончаемый гул автомобилей вдруг стих. Пройдя сквозь лабиринт улочек, парень с гитарным чехлом подошел к деревянному дому, рассчитанному похоже на несколько жильцов, открыл дверь. Вошел внутрь и затворил ее за собой. Дверь, насколько я понял, осталась незапертой.